837-я ночь. Когда же настала 837-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что халиф Харун Ар-Рашид отправился с Джафаром на охоту и ловлю. И они поехали и достигли пустыни. И повелитель правоверных, и визирь Джафар ехали верхом на мулах, и они занялись беседой, и войско опередило их. А их палил зной, и Ар-Рашид сказал, «О, Джафар, мной овладела сильная жажда». А потом Арашит Ар напряг зрение и увидел какую-то фигуру на высокой куче и спросил визиря, «Видишь ли ты то, что я вижу?» «Да, о повелитель правоверных, — отвечал визирь, — я вижу какую-то фигуру на высокой куче. И это либо сторож сада, либо сторож огорода. И при всех обстоятельствах в той стороне не может не быть воды. Я поеду к нему и принесу тебе от него воды», — сказал потом визирь. Но Арашит Ар молвил, «Мой мул быстрее твоего мула». Постой здесь из-за войска, а я поеду сам напьюсь у этого человека и вернусь. И Ар-Рашид погнал своего мула, и мул помчался, как ветер в полете или вода в потоке, и несся до тех пор, пока не достиг этой фигуры во мгновение ока. И оказалось, что фигура никто иной, как халифа рыбак. И Ар-Рашид увидел, что он голый, и завернулся в сеть, и глаза его так покраснели, что стали, как огненные факелы, и облик его был ужасен. И Стан изгибался, и он был взлохмаченный, запыленный, точный Фрид или лев. И ар пожелал ему мира, и халифа возвратил его пожелание, разъяренный, и его дыхание пылало огнем. И ар спросил его, — О, человек, есть у тебя немного воды? — Эй, ты, — отвечал халифа, — Слепой ты, что ли, львесноватый? Вот тебе река Тигр, одна за этой кучей. И ар зашел за кучу. и спустился к реке тигру, и напился, и напоил мула. А затем он тотчас же и в ту же минуту поднялся и, вернувшись к халифе-рыбаку, спросил его, «Чего это ты, у человека стоишь здесь, и каково твое ремесло?» «Этот вопрос удивительнее и диковиннее, чем твой вопрос про воду», — ответил халифа. «Разве ты не видишь принадлежности моего ремесла у меня на плече?» «Ты как будто рыбак», — сказал Ар-Рашид. «Да», — молвил халифа. И Ар-Рашид спросил, — «А где же твой халат, где твоя повязка, где твой пояс где твоя одежда?» А вещи, что пропали у халифа, были подобны тем, которые назвал ему халиф, однако одной. И, услышав от халифа эти слова, халифа подумал, что это он взял его вещи на берегу реки, и в тот же час и минуту спустился с кучи быстрее разящей молнии и, схватив мула халифа за узду, сказал ему «О, человек, подай мне мои вещи и брось играть и шутить». И халиф воскликнул клянусь Аллахом, я не видал твоих вещей и не знаю их. А у ар-Рашида были большие щеки и маленький рот. И халиф сказал ему, может быть, ты по ремеслу певец или флейтист, но подай мне мою одежду по хорошему, а не то я буду бить тебя этой палкой, пока ты не обольешься и не замораешь себе одежду. И халиф, увидав палку у халифа и рыбака и его превосходство над ним, сказал себе. Клянусь Аллахом, я не вынесу от этого безумного нищего и полудара такой палкой. А на Арашиде Ар был атласный кафтан. И он снял его и сказал халифе, «О, человек, возьми этот кафтан вместо твоей одежды». И халифа взял его и повертел в руках и сказал, «Моя одежда стоит десяти таких, как этот пестрый халат. Надень его пока, а я принесу тебе твою одежду». Сказал Арашид Ар и халифа взял кафтан и надел его. и увидел, что он ему длинен. А у халифа был нож, привязанный к ушку корзины, и он взял его и обрезал полы кафтана примерно на треть, так что он стал доходить ему ниже колен, и обернулся к ар и сказал ему, «Ради достоинства Аллаха у флейтист, расскажи мне, сколько тебе полагается каждый месяц жалования от твоего господина за искусство играть на флейте?» «Мое жалование каждый месяц десять динаров золотом», сказал халиф. И халифа воскликнул, «Клянусь Аллахом, о ты обременил меня твоей заботой. Клянусь Аллахом, эти десять динаров я зарабатываю каждый день. Хочешь быть со мной, у меня в услужении? Я научу тебя искусству ловить и стану делиться с тобой заработком, так что ты каждый день будешь работать на пять динаров и сделаешься моим слугой, и я буду защищать тебя от твоего господина этой палкой». Я согласен на это, молвил Ар-Рашид. И халифа сказал, Сойди теперь со спины ослицы и привяжи ее, чтобы она помогала нам возить рыбу. И пойди сюда, я научу тебя ловить сейчас же. Яррашит сошел со своего мула и, привязав его, заткнул полы платья вокруг пояса. И халифа сказал ему: «О флейтист, возьми сеть вот так, положи ее на руку вот так и закинь ее в реку тигр вот так». Иар-Рашид укрепил свое сердце и сделал так, как показал ему халифа. и закинул сеть в реку тигр и потянул ее, но не смог вытянуть. И халифа подошел к нему и стал ее тянуть, но оба не смогли ее вытянуть. — О, злосчастный флейтист! — сказал тогда халифа. — Если я в первый раз взял твой кафтан вместо моей одежды, то на этот раз я возьму у тебя ослицу за мою сеть, если увижу, что она разорвалась, и буду бить тебя палкой, пока ты не обольешься и не обделаешься. — Потянем с тобой вместе, — сказал аррашид И оба потянули, и смогли вытянуть эту сеть только с трудом. И, вытянув ее, они посмотрели и вдруг видят, она полна рыбы всех сортов и всевозможных цветов. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.